Вместо крыльца у домика управляющего была большая, выложенная плоскими плитками, площадка перед входом. Они стояли там, пока пол подыскивал нужный ключ в кольце. Северо-западная южная панорама по периметру высокого леса ошеломляла даже больше, чем видная от особняка. Как ландшафт на картинах Максфила, Перриша, поля и леса отступающие вниз в далекий фиолетовый туман под светящимся темно-сапфировым небом. Уходящий день был безветренным, а тишина такой глубокой, что хит могла вообразить будто оглохло, если бы не звяканье ключей поверенного. После городской жизни такое спокойствие казалось жутковатым. Дверь открылась со скрипом и скрежетом, как будто на ней сломалась древняя печать. Пол переступил через порог в темную гостиную и стал нащупывать выключатель. Хитро услышала, как он щелкнул несколько раз, но свет не зажегся. Шагнув снова наружу, пол сказал Понятно. Это, должно быть, отрубил всю энергию на распределителе. Я знаю, где это. Подождите здесь, я скоро. Они застыли у двери, глядя на мрак за порогом, пока поверенный скрылся за углом дома. Его уход наполнил хитр тревогой, хотя она и не знала, почему. Ну, вероятно, от того, что он ушел один. — Когда я заведу собаку, можно она будет спать в моей комнате? — спросил Тобби. — Конечно, — ответил Джек, — но не в постели. — Не в постели? Тогда где же? — Обычно собаки спят на полу. — Это несправедливо. Никогда не слышал, чтобы они жаловались. — А почему не на кровати? — Из-за блох. — Я буду хорошо ухаживать за ней. У нее не будет блох. — Ну, тогда будут клочья шерсти. — Это не важно, пап. Можно справиться. — Как это ты? Собираешься ее стричь? Сделаешь ее лысой собакой? Я просто буду ее причесывать каждый день. Слушая беседу мужа и сына, Хитер следила за углом дома с растущей уверенностью, что Пол Янгблот никогда не вернется. С ним случилось что-то ужасное. Что-то... Он появился. Все распределители... — Отключены. Нам предстоит много дел. — Да что это со мной? — возмутилась хитр. — Пора стряхнуть к черту эту лос-анжелесскую нервозность. Зайдя опять внутрь, пол пощелкал выключателем, но без успеха. Смутно видное приспособление на потолке гостиной оставалось темным. Лампочка снаружи около двери тоже не желала загораться. — Может быть, у него произошел обрыв электролинии? — предположил Джек. Поверенный покачал головой. — Не понимаю, как такое могло быть. Здесь та же линия, что в основном доме и конюшне. Лампочки могли перегореть или заржаветь патроны за это время. Сдвинув назад свою ковбойскую шляпу, Пол почесал бровь, нахмурился и сказал. — На это не похоже. — позволять вещам настолько изнашиваться. Я ожидал, что он скорее поддерживает тут все в безумном порядке, по крайней мере, в рабочем состоянии ради будущего владельца, которому это может понадобиться. Он такой был. Хороший человек Эт. Не слишком общительный, но хороший парень. — Ну что ж, — сказала Хитер, — мы сможем с этим разобраться через пару дней, когда устроимся в основном доме. Пол вышел из дома, захлопнул дверь и закрыл ее на замок. — Вам, должно быть, придется позвать электрика, чтобы он проверил проводку. Вместо того, чтобы вернуться той дорогой, которой пришли сюда, они срезали угол и двинулись по склону дворах конюшни, которая находилась чуть выше, к югу от основного дома. Тобби побежал вперед, расставив руки, смешно рыча, как будто он самолет. Хитер оглянулась на бунгало управляющего пару раз и на лес с двух сторон от него. Она чувствовала странное покалывание на затылке. — Холодновато для начала ноября, — заметил Джек. Поверенный рассмеялся. «Ну, — Но это же не Южная Калифорния. На самом деле сегодня еще нежный денек ночью может быть температура упадет ниже нуля у вас здесь бывает много снега а в аду бывает много грешников а когда можно ожидать первый снег до рождества задолго до рождества джек если завтра случится буря никто из наших не подумает что это рано вот зачем мы купили «Эксплорер», — сказала Хитер, — «четыре ведущих колеса. Он сможет возить нас всю зиму, да?» «Большую часть зимы», — ответил Пол, стягивая за поля вниз шляпу, которую он раньше задрал, чтобы почесать лоб. Тобби достиг конюшни. Замелькали его маленькие ноги, и он скрылся за углом, прежде чем Хитер успела попросить его подождать. Пол сказал ведь каждую зиму раз или два случаются снежные заносы на день-три и иногда покрывают все до половины высоты дома. — Заносы? До половины высоты дома? — удивился Джек, и его вопрос прозвучал немного по-детски. — Правда? Одна из этих снежных бурь сходит со скалистых гор и наносит слой снега в два-три фута за сутки. Ветра такие, что кожу сдирает. Окружные бригады не могут сразу расчистить дороги. — У вас есть запасные цепи для эксплорера? — Два комплекта, — сказал Джек. Хитр пошла скорее к конюшне, надеясь, что мужчины тоже убыстрят шаг вслед за ней, что они и сделали. Тоби... Все еще не было видно. — Что вам надо завести, — сообщил им Пол, — чем скорее, тем лучше, так это хороший снегоочиститель на бампер. Даже когда окружные бригады открывают дороги, у вас остается полмили частной дорожки. Если мальчик просто летел вокруг конюшни, расправив руки как крылья, то ему уже пора появиться. «Гараж Лекса Паркера», — продолжал Пол, — «в городе. Там вашу машину оснастят арматурой и прикрепят снегочиститель, гидравлический подъемник для него — отличное устройство, правда. Ставите его на зиму, снимаете весной, и вы готовы ко всему. Что только есть для нас гадкого в запасе у матери природы». Никаких признаков появления Тоби. Сердце хитро снова заколотилось. Солнце окончательно решило сдаться, если Тоби. Если он потерялся или... или что-то... Им будет очень сложно отыскать его ночью. Она еле сдержалась, чтобы не рвануться вперед бегом. — Ну, последней зимой, — продолжал Пол мягко, не подозревая о ее смятении, — Все было весьма умеренно, а это, знаете ли, возможно, как раз означает, что в этом году нас покроет с головой. Когда они дошли до конюшни, и хитро уже собралась кричать «Тобби», он появился. Он больше не изображал самолет. Он помчался к ней по нескошенной траве, светясь от радости и улыбаясь. «Мам, здесь так здорово!» просто класс! Может быть, я заведу себя пони, а? — Может быть, — сказала хитр, проглатывая комок, прежде чем ответить. — Не отбегай больше, как сейчас, ладно? — Почему? — Ну, просто не убегай. — Хорошо, — сказал Тоби. Он был послушным мальчиком. Она бросила взгляд назад На домик управляющего и чащу за ним, усевшись за зубчатые пики гор, солнце казалось подрагивало, как желток сырого яйца, перед тем как растечься по зубчикам колющей вилки. Верхние башенки скал были серыми, черными и розовыми, под пламенным светом конца дня мили сомкнутых деревьев выстроились за каменным бунгалом. Все было тихо. И спокойно. Конюшня оказалась одноэтажной постройкой, с шиферной крышей. В длинных боковых стенах не было отдельных дверок для каждого стойла, а только маленькие окошки, высоко под карнизами. В конце были белые ворота, которые легко распахнулись, когда пол толкнул створки, и свет включился от первого же щелчка. Как видите, — сказал поверенный, приглашая их внутрь. — До последнего дюйма это ранчо джентльмена, а не ферма, с которой получают доход любым способом. Бетонный порог был на одном уровне с полом, земляным, утоптанным светлым, как песок. По пять стойл с полудверками находились с каждой стороны от широкого центрального прохода. Стоила были гораздо просторнее, чем обычно в конюшнях. На двенадцати дюймовых деревянных столбиках между стойлами были укреплены фонари в бронзовых подсвечниках, которые отбрасывали янтарное сияние на пол и потолок. Ведь высокие окна были слишком малы, каждая восемь на восемнадцать дюймов, чтобы пропускать достаточно наружного света даже в самый солнечный день. — Стэн Квотермес обогревал конюшню зимой и охлаждал летом, — сказал Пол Янгблат. Он указал на вентиляционные решетки под потолком. Редко пахло, как в стойле. Он постоянно вентилировал воздух, нагнетая свежий. И все части кондиционера изолированы. При работе звук был настолько тихим, что лошади совсем не беспокоились, даже, наверное, и не слышали. Слева за последним стойлом находилась вешалка, где держались седла, уздечки и прочее снаряжение. Там было пусто, если не считать, встроенной рядом в стену раковины в форме корыт. Справа, напротив вешалки, были высокие закрома для овса, яблок и других кормов. Теперь тоже пустые. На стене рядом с закромами были привешены несколько инструментов. Вилы, две лопаты и грабли. «Пожарная сигнализация», — сказал Пол, указывая на устройство, укрепленное над большой дверью напротив той, через которую они вошли. «Подсоединена к электросети, так что нельзя ошибиться из-за севших батарей». Звенело в самом доме, и Стэн не волновался, что может не услышать. Он, похоже, очень любил лошадей, — заметил Джек. — О, да, очень. И в Голливуде он зарабатывал больше, когда знал, что может с этими деньгами делать. После смерти Стэна Эд очень заботился о том, чтобы продать животных таким людям, которые будут с ними хорошо обращаться. Стэн был хорошим человеком, правильным. — Я могу завести десять пони, — сказал Тоби. — Ну уж нет. — ответила Хитер. Каким делом мы тут точно не будем заниматься, так это производством удобрений в промышленных масштабах. — Ну, я только имел в виду, что места хватит, — произнес мальчик. — Собака, десять пони, — подсчитал Джек. — Ты превращаешься в настоящего маленького фермера. — Что дальше? — Цыплята. — Корова. — хитро сказал Тоби. — Я подумал над тем, что вы рассказывали о коровах. Вы ведь сами начали? — Умник, — сказал Джек, шутливо пихая мальчика кулаком в бок. Успешно увернувшись, Тоби рассмеялся и заявил, — Каков отец, таков и сын. Мистер Янгблот, а вы знаете... — Мой отец сказал, что корова может проделывать те же трюки, что и собака — кататься по земле, притворяться мертвой и так далее. — Ну, — задумчиво сказал поверенный и направился чуть впереди них к воротам, через которые они зашли. — Я знаю одного бычка, который может ходить на задних лапах. — Правда, даже больше. Он может решать математические задачки так же, как ты и я. Заявление было сделано с такой спокойной убедительностью, что мальчик остановился и уставился, широко распахнув глаза на Янгблада. — Вы хотите сказать, что вы задаете ему вопрос, а он может отстучать ответ копытами? — Конечно, может и так, или просто его скажут. — О, этот бычок, он умеет говорить. — Чепуха, — заявил Тоби, выходя за Джеком и хитро наружу честно. Он может говорить, танцевать, водить машину, и он ходит в церковь по воскресеньям, — заверил его Пол, выключая свет в конюшне. Его зовут Бычок Лестер, и он хозяин обедов на магистрале в городе. — Так он человек. — Ну, конечно, человек, — признался Пол, закрывая ворот. — Никогда бы не сказал, что он не человек. Поверенный подмигнул хитр, И она вдруг поняла, что он успел ей ужасно понравиться за такое короткое время. — А вы лавкач, сказал Тоби Полу. — Папа, он лавкач. Пол поверенный, сынок, — ответил Джек. — Ты всегда должен быть на стороже с поверенными, или останешься без пони или коров. Пол рассмеялся. — Слушай, папу, он у тебя мудрый, очень мудрый.